Глава одиннадцатая «Не подумайте, что я спятила. Всего лишь смотрю, что интересного в этом Майами», сказала я фотографии родителей и снова переместила взгляд на экран компьютера, где была открыта красивая картинка. Пальмы, золотой песок, розовеющее небо и синий океан. Завораживающий вид, точь-в-точь, точь, как в рекламе батончика «Баунти». Почему-то представилось, что у людей в этом городе нет никаких забот. Ну разве что полежать на шезлонге под палящим солнцем, искупаться в океане, поиграть в пляжный волейбол, выпить прохладный мохито, снова полежать, поплавать, поиграть. Совсем не так, как у нас. Здесь живут под девизом «пахать, чтобы выжить». Но, тем не менее, визитка Саманты отправилась в мусорное ведро, а моя репутация не будет запятнана. Этой ночью мне приснилось, что я стою на носу белоснежной яхты в ярком купальнике. Руки раскинуты в стороны, волосы развиваются на ветру. Яхта разрезает синие волны, а я очень звонко смеюсь, глядя в безоблачное небо. Но в реальности я в восемь утра потопала на работу по серому городу, где вместо океана повсюду были лужи, а вместо золотистого песка коричневая грязь. В наушниках играла любимая группа Digital Daggers. Готическая, мистическая музыка под стать моему настроению и дрянной погоде. Я не заметила лужу под ногами и вступала в неё по самые шнурки на кроссовках. На перекрестке меня окатила машина, и это было только началом ужасного дня. «Максимова, зайди к заведующей!» В раздевалку заглянула медсестра. Я быстро переоделась в форму, повесила мокрые вещи в шкафчик и побежала в кабинет, расположенный в конце коридора. «Присаживайся». Мария Сергеевна взглянула на меня поверх очков. Она написала пару строк в журнале, захлопнула его и, удостоив меня вниманием, глубоко вздохнула. «Через две недели Казакова выходит из декретного». «Как?» – воскликнула я. «Ведь прошёл только год, как она ушла. У неё же ребёнок маленький. «Значит, с ним есть кому посидеть!» Рявкнула женщина так яростно, что кудри на макушке зашевелились. «Ты уж извини, Максимова, но она здесь устроена на постоянную работу, а ты по срочному договору на время её отсутствия. Так что будь добра освободить место». «А есть другая работа? Мне сейчас так нужны деньги!» Едва не расплакалась я. «Здесь тебе не биржа труда!» Возмутилась заведующая. «Если что, буду иметь тебя в виду. Вдруг кто-то ещё рожать соберётся». Она открыла журнал, намекнув, что ей нужно работать. Я не из тех, кто привык сдаваться и уже в ближайшем перерыве сёрфила на сайте Авито и выписывала номера телефонов потенциальных работодателей. Объявлений было не так много. В нашем городе хорошие места разлетались, как горячие пирожки администратор фитнес-клуб, менеджер по продажам в отдел женской одежды, консультант в отдел Ривгош. Учитывая, что я работала сутки через сутки, у меня было очень мало времени, чтобы обойти все организации. Поэтому после смены я и не думала спать, а быстренько приняла душ, привела себя в порядок и галопом помчалась на остановку, чтобы добраться до фитнес-центра, расположенного на другом конце города». И расстояние меня нисколько не пугало. Да хоть к чёрту на рога, лишь бы платили деньги. Стройняшка с бейджиком, старший менеджер, с которой я по телефону договаривалась о встрече, уже не была такой любезной. Вы понимаете, администратор это первый человек, который встречает наших посетителей и лицо нашего клуба. А дальше я не дослушала. Вышла из кабинета, чтобы облегчить ей задачу. Бедняга пыталась донести до меня, что лицо спортивного клуба не может быть таким уродливым. Я поехала по следующему адресу. В торговом центре поднялась на второй этаж и сразу наткнулась на нужный мне отдел «Ивановский трикотаж». «Здравствуйте. Я звонила пару часов назад насчёт работы. Сказали подъехать сюда». Я широко улыбнулась женщине, сидевшей за стеклянной витриной. Она оказалась довольно милой. Мила улыбалась, Мила делала вид, что ей плевать на мою внешность. И Мила сыграла забывчивую дамочку, которая якобы запамятовала, что уже приняла на работу другую девушку. Чтобы не тратить время и деньги на поездку ещё в один конец города, я решила снова позвонить в Ревгош, где меня ждали на собеседование, и на этот раз спросить напрямую. «У меня одна половина лица сплошной ожог. Вы готовы принять на работу такого сотрудника?» На том конце провода повисла тишина. Затем протяжная... М -м, на котором я и нажала на красную кнопку на растекшемся дисплее мобильника. Когда я вернулась домой, мне захотелось как следует выплакаться. Да что там, от безысходности и обиды готова была выть волком. Но тут мне внезапно позвонила Дашка. Я как на духу выпалила подруге о своих поисках работы, и она мне подбросила идею. А ты Кудряшовой позвони, у её предков книжный магазин в соседнем районе. Она недавно обмолвилась, что туда требуется продавец. С Кудряшовой у нас не особо хорошие отношения, стоило только вспомнить, как грубо я с ней поговорила в баре. Но почему бы не попробовать? Ведь по знакомству устроиться куда проще, и я бы с удовольствием пошла работать в книжный, тем более рядом с домом. Лиза, привет, это Лина Максимова. Я тут узнала, что в ваш книжный требуется продавец. Не поможешь устроиться? Ну, так-то мои предки очень требовательны к работникам. Ты, конечно, можешь заполнить анкету, но навряд ли они возьмут тебя. А ты не сможешь вставить за меня словечко? Ты же знаешь, что я ответственная и книги люблю. Всегда посоветую, что можно почитать. Сейчас мне очень нужна работа, правда. Поговорить не смогу, извини. А вот анкету отправь, вдруг повезёт». «Ладно, Лис, поняла», — вздохнула я. «Да не вешай ты нос, Максимова. Руки и ноги есть, прорвёшься». Сегодня троица. Несмотря на дождь, на кладбище очень много людей. Здесь я всегда старалась не плакать, быть бодрой, полной сил. Каждый раз, приходя сюда, врала родителям о своих сумасшедших планах на будущее. Но сегодня мне не удалось держать слёзы и, глядя на деревянные кресты, в которые раз обещала заменить их памятником. Сердце больно сжималось от мысли, что вперёд дороги нет. Там страшная темнота, которая уже начала пожирать меня, тянула свои костлявые руки, с каждым днём всё ближе и ближе подбираясь к горлу. Осталось совсем немного, и она меня задушит. Больше не было никаких сил существовать в мире, которым правят красота и деньги. Оставалось только рыдать, глядя сквозь капли в серое небо, и взывать к высшим силам, чтобы они дали мне хоть какой-нибудь знак, как можно выбраться из этой воронки. Дождь усилился, и кладбище быстро опустело. Балоньевый капюшон тонкой куртки облепил голову, а сама куртка, мокрая и холодная, неприятно липла к телу. На ограду сел чёрный ворон и стал громко каркать, крутя головой по сторонам. Я сунула руку в карман, взяла горстку семечек, бросила ему. И заметила, как вместе с ними полетела какая-то бумажка. Я достала её из мокрой травы, развернула и прочла текст, от которого снова застыла в жилах кровь. «Ты будешь счастлива, ангел, когда найдёшь свои крылья». «Это ли не знак?» — почему-то спросила я у ворона и перевернула листок. «Поступить в институт. Открыть лицо и не стесняться своей внешности. Чаще находиться в обществе и общаться со сверстниками. Заново влюбиться. Этого ничего не случится, если я останусь в этом городе», — вдруг шепнула душа. Сердце забилось быстрее, дождь ещё больше усилился, как будто вселенная угрожала потопить меня в собственных моральных устоях, если сейчас же не ухвачусь за руку, протянутую Самантой. Влетев в квартиру, я прямо в кедах пробежала на кухню, вытащила мусорный мешок и принялась в нём рыться. Где-то среди картофельных очистков и яичной скорлупы находилась заветная карточка, которая может за один раз решить все мои проблемы. Я нашла её на самом дне мусорного мешка. Вот она, мокрая и плохо пахнущая, путёвка в новую жизнь. Прижав её к груди, облегчённо выдохнула я. «Ну же, возьми трубку!» Я нервно дёргала ногой, слушая гудки. И только когда убрала телефон от уха, чтобы нажать на сброс, услышала. «Аллоу?» «Саманта, я согласна работать в твоём агентстве!» Скороговоркой произнесла я.